Глава 30. «А разве ты не говорил, что надо ехать на средней скорости?» Взволнованный Август вцепился в роль так, что, казалось, готов вот-вот вырвать его из крепления. «Говорил, — согласился я. — Вчера говорил, но это не относится к случаям вроде этого. За сколько мы доберемся до места, если будем гнать на максимальной? Часа за два, — пожал плечами Август, — на этой колымаге». «Если сменить на нормальную, то уложимся в полтора, но потратив те же полчаса, пока будем менять машину». Я помотал головой. «Два часа? Да что это я в самом деле?» «Деревенька, пылающая сейчас жарким пламенем, находится и правда далеко от города. Не слишком, да по-настоящему глухого места мы добирались бы куда дольше, но дело не в этом». «Да», – кивнул Август, увидев мое лицо, – «пока мы туда приедем, там будут только головешки». Ох, я сжал зубы покрепче. Старс, у него нет шансов живым выбраться, так? Выражение лица Августа тоже было кислым. До него только начало доходить, что он наделал и в какую некрасивую историю вляпался. Подвал, пробормотал я в ответ, сгореть не сгорит, но угарным газом надышится. А если очень жарко полыхнет, так еще и испечется заживо. Но у него же там есть вода, с какой-то последней отчаянной надеждой, заявил парень. Чем она поможет? Я и сам был злым как черт. Кто-то спутал мои планы и сделал это так мастерски, что я пребывал в полном недоумении. Но кто это сделал и зачем? Август думал о том же самом. Хороший вопрос. Я снова запустил видео. Горящие деревянные дома, рев пламени, треск ломающихся досок. Что-то как будто щелкнуло в голове. Кусочки пазлов встали на свои места, и я увидел то, чего из-за короткой паники не разглядел до этого. «Видео», – пробормотал я, – «это местечко ведь не очень популярный маршрут для грибников, да? Почему ты меня туда и привез? Люди проходят, но не очень часто», – удивленно протянул Август. «Вот именно. Кто бы ни поджег деревню, видео снимал именно он». Я уперся руками в приборную панель. Весь этот комплекс слишком далеко, да и ничего ценного там нет, развалины. Никто не поедет туда тушить пожар, а вот я поеду. «Так эта засада?» – расширил глаза Август. До него тоже начало доходить очевидное. «Скорее всего», – подтвердил я. «Кому-то захотелось выманить меня. Этот кто-то знал, что, прочтя новость о горящей деревне...» Я кинусь туда на полной скорости спасать своего пленника, я хмыкнул. Крейн не смело предположил Август. Возможно, согласился я. Захотел выманить меня на живца, а в крайнем случае обвинить меня в убийстве. Может, его там даже нет, но наставлена камера чего-то такого. А зачем? удивился Август. Ты ведь для общества человек никто, тебя не знают, у тебя нет репутации, которую можно было бы разрушить. Я секся. Да, парень был прав. Кто бы там ни был, кто бы не ждал меня там, нет. Целях вовсе не в том, чтобы меня обвинить. Скорее всего, меня хотят просто прикончить. Если уж даже ни в чем не повинного старса пустили в расход, то со мной и вовсе церемониться не будут. «Так мне не ехать туда?» Август сбавил скорость. Я сощурился. Черта с два, езжай, мне нужно узнать, кто это сделал и чего он хочет. Если есть шанс, что я застану их там, значит, я должен быть там. Попытаюсь не лезть в ловушку напрямую, конечно. А если не выйдет?» Я пожал плечами. В моей голове вертелось сейчас два плана, каждый из которых имел свои плюсы и минусы. Первый – Мы едем не напрямую в деревеньку, а заезжаем по пути в домик садовника и забираем сената и люка. Плюсы этого варианта – на место мы являемся во всеоружии. Минусы – время. Не было никаких гарантий, что я найду что-то на месте, кроме головешек, дымящегося пепла и обезображенного трупа Старса. Те, кто ждут меня там, дадут мне время доехать, но все-таки не станут ждать вечно. Второй. Я сначала приезжаю туда, а уже затем отправляю Августа по известному мне адресу забрать Сената и Люка. Тогда получится взять врага на эффекте неожиданности, он будет уверен, что застал меня врасплох. Минус, а что если к моменту, пока помощь доберется до места, я буду уже мертв? Я вытащил из штанины монтировку и подкинул ее в руке. Кто наш враг?» «Вряд ли Крейн, ему нет никакого смысла поджигать деревню. Он постарался бы спасти Старса и предстать в глазах американцев героем. Значит, кто? Демоны? Ну, а на демонов у меня есть эта монтировочка. Они не знают о ней, а стало быть, не ожидают, что я пущу ее в ход. Сюрприз с моей стороны, сюрприз с их стороны». «Кстати», – заметил Август, – «а может, все не так плохо?» «В каком смысле?» – я посмотрел на него. «Мы, считай, потеряли важного заложника, едем невесть куда. А если он сам случайно поджег деревню? Ну, когда выбирался. Или кто-то вытащил его, а потом...» Я снова замер на месте. «Хороший вариант», – тихо проговорил я. «Можно было бы предположить, что его нашли свои же, вытащили наружу, накрыли пледом и напоили какао, а затем подожгли это место. Но как они его нашли?» «Крейн мог выследить нас по камерам, если мы все-таки где-то прокололись. Демоны? Эти вообще могли все что угодно. Я не знал их точных возможностей в этом мире, но в том, что возможности эти велики, сомневаться не приходилось. Но ведь такая вероятность все-таки есть?» – продолжал допытываться Август. «Мизерная», – отозвался я, – «не особо на это надейся». Мы вылетели за черту города и зашуршали по пригородной дороге. Что ж, как я собирался, так и сделал. Август высадил меня метров за 300 от границы деревни, и я дал ему инструкцию. «Гони в поместье Готфрид», — сообщил я. «Если не знаешь, где оно находится, посмотри на карте. Только будь осторожней, Крейн наверняка следит за этим местом». Без проблем, как-то излишне уверенно отозвался Август. «Найдешь домик садовника». «Зайдешь внутрь, а потом...» Я отдал интерфейсу мысленную команду поделиться с Августом точкой на карте, точным местоположением домика в тумане. Не хватало еще, чтобы он вошел в двери, а потом неделю плутал, там пытаясь найти дорогу. «Ага, принял», — подтвердил Август. «А сенат и люк, я сообщу им, чтобы ждали тебя и сразу сели к тебе в машину», — отозвался я. «А теперь езжай, не тяни время». «Если я все правильно рассчитал...» На дорогу туда и обратно у него уйдет минут сорок. Я не мог рисковать шансом застать поджигателей на месте, а потому мне придется в это время выкручиваться самому. Импровизировать, проще говоря. Хорошо, что у меня никогда не было с этим проблем. Машина с августом взвизнула старым мотором и скрылась в облаке пыли. Я проводил ее взглядом, а затем развернулся к деревне. Та все еще пылала, значит огонь был достаточно сильным. Ладно. Я медленно двинулся вперед, стараясь держаться в тени. Стоял поздний вечер. Скрыться на местности было особенно негде, но из-за ярких отсветов огня тьма казалась темнее. На это и был расчет. Мог ли Август оказаться прав? Каковы шансы, что наш супергерой еще жив, что кто-то сначала освободил его, а затем поджег место? Хотелось бы верить, но лучше быть готовым к худшему. Кому-то просто было наплевать, умрет ли сторонний человек, если это поможет навредить мне. Ха, как я уже говорил, ненавижу таких, слишком похожих на меня. Остановившись в тени, я гляделся по сторонам. Сейчас я находился у крайней точки, где можно было притаиться. Подойду поближе к пожару, выдам себя. Вместе с тем вокруг все было тихо. «Нет, не в прямом смысле слова. Огонь, который никто и не думал тушить, бушевал с такой силой, что треск стоял до небес. Но никаких человеческих звуков, никаких силуэтов, никакого транспорта, никаких следов адских гонщик с другой стороны. Пожалуй, услышь я этих тварей, развернулся бы и попытался убраться отсюда как можно быстрее. Никакой монтировки не будет достаточно, чтобы справиться с ними» но адские гончие не те существа, которыми легко управлять, и уж точно не те, которых легко заставить замолчать. Кстати, не чувствовал я и привычного сладковатого запаха. Неужели все-таки не демоны? Я сделал два шага вперед, пытаясь открыть себе больше обзора. А затем что-то громко свистнуло, и сухая ветка дерева, под которым я прятался, с громким треском отлетело от ствола. Нет, это точно не демоны. Вряд ли они стали бы пользоваться снайперскими винтовками. А еще этот таинственный снайпер не промазал. От меня до ветки было приличное расстояние, и если только у него не очки на минус пять, промахнуться здесь нереально. Просто он обозначил свое присутствие. Ладно, По крайней мере, теперь я снова знаю, что делать. Я шагнул вперед, поднимая руки. «А приличные люди при встрече называют свое имя!» Крикнул я, пытаясь переорать треск пожара и одновременно прикидывая, с какой стороны прилетела пуля. «Приличные люди не похищают других людей!» раздалось слева чуть сбоку от пожара на английском. «Опа! И все-таки!» Август, выходит гений, первым сообразил, что осталось неочевидным для меня. Голос принадлежал Старсу, и голос этот немного подрагивал. — Старс, старина! — усмехнулся я. — Ты же не в обиде за то, что я сделал. Сам видишь, у меня и в мыслях не было тебя убивать. Примчался на всех порах, как только подумал, что тебе угрожает опасность. — Подойди сюда! — Раздался с той же стороны еще один голос, незнакомый мне. «Мы хотим просто поговорить». «Ага, все так заявляют. Вначале». Крепче сжимая монтировку, я зашагал по направлению к источнику голоса, прикидывая, сколько прошло времени. «Август уже доехал хотя бы дотуда. Нет, вряд ли. Где-то на полпути». Я приближался к своим визави медленно, осторожным шагом, И они точно так же приближались ко мне. Двое. Один Старс, его яркий костюм был виден издалека, вторым был незнакомый мне лысый негр в строгом сером костюме, как будто для контраста, без единого яркого цвета. «Можно вопрос?» Я показательно усмехнулся, когда мы подошли достаточно близко, чтоб услышать друг друга, не крича во весь голос. «Как вы нашли это место? Что я не учел?» «С божьей помощью!» – сурово глядя на меня, отозвался темнокожий. «У меня в голове что-то шевельнулось. Точно, я видел его на фото. Джебедай Марселььер, Марсельер, еще один из американцев, дико набожный, насколько помню». «И с помощью Ральфа», – глядя на меня, с плохо сдерживаемой злостью выплюнул Старс. «Ты... Ты хоть представляешь, через что я прошел? Что я успел подумать, когда очнулся в гробу? Да ты...» «Тихо, тихо, спокойно!» Джибедая опустил руку товарища на плечо. «Без злости, тише!» Затем он повернулся ко мне, и суровое выражение лица сменилось мягкой, смиренной, всепрощающей улыбкой. «Здравствуй, Артур! Меня зовут Джебедая, и я твой друг!» «Это такая программа вербовки в секту?» «Не понял я». «А?» Кажется, такая речь была в новинку даже для Старса. Тот удивленно возрился на своего товарища. «Я понимаю, ты нам не доверяешь», — продолжал Джебедая. «Тебе сложно довериться кому-то, сложно что-то принять на веру. Но мы не враги тебе. Мы твои друзья, и нам можно верить». Все это говорилось ласково-приторным тоном, каким обычно говорят с малыми детьми. Ну или с умственно отсталыми. Что происходит? «Джеб, что ты несешь?» – изумился Старс. «Я потом объясню, потом...» – настойчиво и твердо отозвался Святоша. «Артур!» «Да-да, я слушаю!» – я наклонил голову. «Так как вы все-таки нашли это место?» Джебедая терпеливо вздохнул. «Наш друг Ральф, опытный военный», – пояснил он. «Следопыт со стажем и все такое. Я достаточно понятно, говорю, Артур». «Вполне», – я пожал плечами, – «а почему вы должны говорить непонятно?» Джебедая ничего не ответил. Вновь фальшиво улыбнувшись, он кивнул. «Мы не враги тебе, Артур, мы друзья. Мы хотим ровно того же, чего и ты. Ох, кажется, он идет по второму кругу. А откуда вы знаете, чего хочу я?» – уточнил я. «Мы узнали о тебе все», – подтвердил Джибедая в том числе и это. Вот как. Я застыл. И откуда же, интересно, вам известны такие подробности? Вы уже несколько раз повторили, что мы друзья, — заметил я, — жебедая кивнул, расцветая в улыбке. Но вот только друзья не стреляют из снайперских винтовок. «Согласись, ты первым напал на одного из нас», — рассудил темнокожий святоша. «Ральф, он привык к военным действиям, а не к дипломатии» но он не причинит тебе вреда, если только ты не попытаешься вновь напасть». Старс зыркнул на меня с открытой неприязнью. «Ха, ну и пробрало же его». «Ты погружен в свои подозрения», – вновь включился у святого отца режим разговор с впавшим в детство психом. «Но разве мы сделали тебе что-то плохое?» Я молча пожал плечами. «Так чего именно вы хотите?» – уточнил я. «Подружиться со мной, чтобы... чтобы что?» «Твои планы, Артур, не оценены по достоинству», – Джебедая перешел к откровенной лести. «Твой отец не в состоянии разглядеть твоего настоящего потенциала». «Стоп! Что?» Видимо, изумление так явно отразилось на моем лице, что Джебедая тут же поправился. «Твой приемный отец, конечно же». «Прости, Артур, я знаю, как ты к нему относишься и не хотел тебя обидеть». «Мой приемный отец», — повторил я, — «так вы говорите, он не видит моего потенциала?» «Кажется, они разузнали обо мне что-то, но очень интересное». «Ладно, подыграем им, чтобы понять, что они обо мне думают». «Да», — согласился Джебедая, — Он слеп в своей гордыне, но мы дадим тебе возможность раскрыться по полной. Майкл Крейн просто сам не знает, какой талант находится у него под боком. Мой приемный отец Майкл Крейн. М -м -м. Я застыл, даже не зная, что ответить. Только одна мысль билась у меня в голове в этот момент. Как же Крейну пришлось изворачиваться чтобы наплести такую историю. Ладно, поговорим на вашем языке.